Самолёт, трактор и ожидание. Каждая воздушная эскапада, совершённая совместно с войной наинук, давала мне необходимый резерв счастья, выдержки и смелости, чтобы выдерживать тягостные перепёти моей работы. Обстановка в здании стала удручающей. Недоброжелательность и подозрительность, исходящие от главы правления, распространились по всем этажам. Мало помалу все стали следить друг за другом, проявлять бдительность, скрупулёзно контролируя выполнение каждого пункта регламента, каким бы абсурдным и непродуктивным он ни был. Из года в год выступления на общих собраниях становились всё более придирчивыми, мелочными, клеветническими. Всё больше свар возникало по тем вопросам, которые раньше считались совершенно незначительными. Мне приходилось отчитываться перед собранием о причинах тех или иных расходов, В соображениях, которыми я руководствовался при выборе подрядчиков, а каждом пункте счёта, который ими выставлен, люди, которые за всю жизнь носы не совали в техническое обеспечение здания, интересовались потребностями нашего электролизного аппарата в граммах соли на литр воды, чтобы сопоставить эти результаты с моими заказами хлорида натрия на год. На эти вычисления они тратили мучительные и долгие часы. Начало 2000-х годов было подлинным рассветом этих бюрократико-обывательских упражнений, в которых, казалось, каждый старался стать чемпионом. Один из самых ярких и выразительных эпизодов, и без сомнения самый забавный это случай с фантиками от конфет. Несколько раз во время утреннего обхода я замечал яркие фантики, которые валялись по всему третьему этажу. Самое интересное, что на следующее утро новые целлофановые обёртки заменили предыдущие и ещё несколько раз в неделю я убирал их изо дня в день, не слишком задаваясь вопросом, к какому обжоре пришла в голову идея сии эти бумажки. Через 8 дней был произведён новый посев, но на этот раз фантики уже валялись на всех этажах и даже в лифтах. Тогда мне пришло в голову пересмотреть записи видеокамер, чтобы выявить злобредного шутника. Результат оказался обескураживающим. На видео два жильца, Хьюго Масси, 66 лет, и его сосед по этажу Дориан Вест, 58 лет, торгуются автомобилями. Оба недавно поселились в нашем доме. И вот эти два солидных джентльмена, как утренние призраки, бродят сначала по своему этажу, а потом и по всему зданию, разбрасывая липкие фантики. Шуны начинали свой поход каждое утро около 5:30. как можно было видеть по временной метке в углу кадра. Думаю, в это время они могли быть уверены, что никто их не заметит и можно пагачить спокойно. То есть эта парочка старых засранцев были готовы встать на заре, чтобы совершить своё чёрное дело. Но с какой целью? Подловить меня, испытателя дискредитировать в глазах других жильцов, если вдруг я не успею собрать их мусор? Эти придурки просто-напросто забыли, что существуют камеры. системы видеонаблюдения, за содержание которых они, между прочим, платят каждый месяц. Я сбегал в ближайший супермаркет и купил два больших пакета конфет. На каждый я прицепил записку. Спасибо за потрясающее видео. Ваш консьерж. И поставил подарки возле обеих дверей. С этого дня коридоры обрели первоначальную чистоту, и все следы неумеренного употребления сладкого исчезли с поверхности нашей маленькой планеты. Когда в коридорах мне приходилось пересекаться с вестами маси, они здоровались со мной с явно престижным видом, и я наслаждался этим, как гурман конфеткой. Рождество 2005 года. Впервые за долгое время я покинул Хельсёр на целую неделю. В это время года многие жильцы уезжают на юг, на пляжи Кубы, Флориды или Мексики. Они ехали туда, чтобы напитаться солнечным сиянием, ослепительным светом которого было так мало в зимней Канаде. Риддж уехал на праздники в Бостон к некой подруге. Я так и не смог окончательно понять, какую роль она играла в его жизни. Чтобы провести вместе эти несколько дней отпуска, войно на сняла для нас шале на берегу озера Фрезер к северу от национального парка Ламорисе. Дом был утеплён и пригоден для жизни в любое время года. Она ещё взяла у фирмы на неделю один из биверов. Самолет сменил поплавки на зимние лыжи и мог скользить как камень для кёрлинга по заснеженным дорожкам. Когда я видел, как моя жена управляет самолётом, моя любовь к ней становилась ещё больше. Больше всего на свете я любил часы, проведённые с ней в воздухе. Я любовался её мастерством и её спокойствием в ситуациях, когда самолёт начинал трясти во всех направлениях, её искусством вновь возвращаться на выбранную траекторию. держаться курса, не взирая на шквальный ветер, и потом сажать самолёт со мной и внук на землю со всей деликатностью и осторожностью, на которую только могла быть способна эта старая деревенская развалина 1947 года выпуска. На воде и в воздухе, на льду и среди туч война, на, казалось, наделена теми же качествами, что и её маленький дружок колибри, способен сорваться с места в мгновение ока и лететь в любом направлении. Как и сердце птицы, её сердце могло адаптироваться к обстоятельствам каждого момента, то ускоряясь в страстном порыве, то замедляясь в соответствии с требованиями разума. Было невероятно легко любить такую женщину, просыпаться вместе с ней, засыпать возле неё и чувствовать, что один лишь этот прекрасный миг уже означает конец тёмных веков. Моя жена была одновременно плащом, палочкой-кроликом и шляпой. Как одна эта же женщина могла управлять самолётом, любить меня, спасать собаку, выдерживать жизнь в Экзельсиоре, бороздить снега и воды, верить в могущество маленькой птицы и давать каждому вокруг себя радость бытия и ощущение небывалого счастья. Вот уж не знаю. Полёт на север в Рождество 2005 года принадлежал к тем моментам благодати, которые иногда выпадают в человеческой жизни. Несмотря на страшный мороз, видимость была кристальной, и возникала иллюзия, что мы видим как арктический мираж землю навота. С высоты 3000 м зимник выглядел как огромное ватное одеяло. Бесчисленные озёра на этой территории полностью исчезли подо льдом и снеговыми заносами. Это белое безмолвие было величественно и грандиозно, но при этом делало весьма сложным любое ориентирование. И я мысленно спрашивал себя, каким таинственным образом Войно находит путь посреди этого огромного белого холодного пломбира. Техническое оснащение бивера казалось мне скорее рундиментарным. Оно было больше приспособлено для ручной навигации, чем для полёта по приборам. Но её, казалось, этого вовсе не заботило. Время от времени Войно на оборачивалась и смотрела на хвост самолёта, как очевидно делала бы колибри, замыслив какой-нибудь манёвр. Через 2 1/2 часа полёта самолёт резко пошёл в пике, затем выровнялся и начал спускаться уже по более плавной траектории, снизился над девственно белой равниной, ничем не отличающейся от остального пейзажа. Легко, без тряски, приземлился на лыжи и покатил, оставляя в снегу длинный след, лёгкие, ласковые, как поглаживание. Когда мы остановились, я увидел большой основательный бревенчатый дом, из трубы шёл дым. Нук выскочила из кабины и принялась скакать по сугробам. В доме было тепло и уютно. Казалось, обитатели ушли из него всего несколько минут назад. На столе в центре комнаты душистая рождественская свечка источала запахи мёда, яблока и корицы. Такие вот рождественские чудеса, на которые войнона была мастерица. Когда мы с внукой моей индийской волшебницы расположились в доме, и я бы не слишком удивился, если бы небольшая стая волков, тех самых, которые научили нас говорить и вести себя в этом мире, постучала в дверь, чтобы выпить с нами по стаканчику за приезд. Эта женщина была совершенно необыкновенной. Она любила, думала, рассуждала, анализировала, понимала этот мир с первого взгляда. И я думаю, что за долгие годы совместной жизни ни разу не видел, чтобы она достигла предела своих знаний и возможностей. В эту ночь я обнимал её, пока сон не смырел нас. Оно к это время охраняло от слежения огонь, дверь, свечку и странные шумы, которые производят человеческие существа, когда предаются эксцентричным развлечениям, которые с её точки зрения совершенно непонятны. Эта неделя выстроила нашу жизнь, поборола нашу усталость, залечила раны, помогла нам понять, кто мы и откуда. Войнона была ближе связана со своими лесами, чем я с экгеном или с улицей Ломбард. Она каждый день взирала сверху на историю своей жизни, на свою землю, пока я старел под гнётом Экселсиора, напитываясь его ядами. Однако я не жалею об этой жизни, которая, конечно, ничем выдающимся не отличалась, но мне вполне подходила. Когда появлялось свободное время, Вайнона уводила нас снук погулять в лесу, показывала мне следы зверей, которые она узнавала с первого взгляда, учила меня ориентироваться в этом ледяном лабиринте, прислушиваться к шуму ветра или к дальнему крику зверя. Я понимал не всё, но старался поспеть за ней. Затонук прокладывала нам дорогу в снежном лесу и послушно следовала всем молчаливым указаниям, которые отдавала ей моя жена. Я любил этот мир скупо на слова, неусыпно внимательный мир, где ум подпитывается вновь пробуждёнными древними инстинктами, рефлексами и наблюдениями, которые спасали людей в ту эпоху, когда они ещё не научились разговаривать. Войно на вечером рассказала мне о своих родных они поразъехались, кто куда, и она с ними практически не виделась. Она вспоминала о жизни Алгангинов до того момента, как явились европейцы, чтобы разгромить в пух и прах все законы, правила и верования старого мира и навсегда разрушить преемственность поколений. Отныне каждый год вечером 24 декабря индейцы больных племён пели рождественские гимны перед тем, как отправиться на мессу. Gloria in excelsis Deo. Oh Holy Night. Тихая ночь. Она рассказала мне удивительную историю своего дяди Натарода, на его родном языке это означало маленькие громсы на земле. Все вокруг, впрочем, называли его Нат. Он жил в довольно малолюдной местности с женой и тремя детьми. Семью надо было кормить, и он не нашёл другого решения, кроме как пойти туда, где предлагали работу. Сперва он стал шахтёром на Юкане. Потом работал на плантациях табака, потом взял в аренду 50 гектаров и занимался скотоводством и земледелием, но денег по-прежнему не хватало. Тогда он устроился дальнобойщиком в транспортную компанию, отвечающую за сообщения между Торонто и Ванкувером. Рейс длился 4 дня. Времени на отдых было очень мало. В день выхода на пенсию натарот отдал ключи от фуры и вернулся в семью но он чувствовал что стареет и знал что теперь когда его дни можно сказать сочтены каждый миг становится драгоценным и однажды утром понял что час настал тихий спокойный голос вайнон неторопливо одну за другой раскрывал двери этой истории дядя собрал всю семью и сказал следующее я работал для вас всю свою жизнь И это нормально и естественно. Но сейчас я старый человек, и я решил сделать кое-что для себя, для себя одного. Я решил пересечь Канаду на своём стареньком тракторе от Тихого океана до Атлантического. 8000 км наедине с моим стареньким Джоном Диром. Это займёт столько времени, сколько понадобится. Затем Над заказал своему другу транспортировку трактора в Хоршсу-Бэйблис Ванкувера. Там он отвёз трактор на берег, сдал назад и сделал так, чтобы задние колёса омочились в воде Тихого океана. Потом он повёл трактор на запад. За 4 месяца, двигаясь со скоростью 10-15 км/ч, в, в зависимости от погоды и от местности, он рулил, желая выяснить, что же представляют собой дороги и жители этой страны. Но ещё и потому, что хотел сделать что-то, что никто до меня не совершал. Во время этого путешествия с ним происходили самые необыкновенные приключения, а также злоключения. Прибыв практически на другой край земли, в город Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд, дядя остановился ровно в тот миг, когда колёса трактора коснулись воды Атлантического океана. И тут интуиция подсказала ему ещё одну необычайную идею. Поскольку он не хотел бы, чтобы кто-то подверг сомнению его рассказ, он попросил свидетеля описать увиденное событие. подписаться и поставить дату. Хотя этот документ не имел никакой юридической силы, он был самый памятный, самый дорогой для него вещью в жизни. И он часто говорил об этом столь важном для него свидетеле, мистере Хоченге, и я хорошо запомнила его имя. Много лет спустя он привёл меня в свой гараж, туда, где стоял его старый компаньон и сообщник Джон Дир, приподнял брезентные тажерки и достал две бутыли с водой. На одной большими буквами было написано Тихий океан, а на другом Атлантический океан. Он показал мне эти два сосуда и сказал: "Это я наполнил их водой на двух противоположных концах этой страны". Глаза его наполнились слезами. Вот такая история путешествия моего дяди Ната. У меня создалось впечатление, что Вайнона захлопнула большую книгу с картинками, волшебную сказку, которую рассказывают детям, чтобы им снились хорошие сны. Без сомнения, это была самая трогательная, самая поучительная история из всех, которые я когда-либо слышал. А знаешь, что произошло в день его похорон? Выполняя его последнюю волю, его дети ровно в тот момент, когда гроб опускали в землю, подошли к могиле и вылили в неё эти две бутыли. В доме слышно было только тихое дыхание камина, время от времени смолистая ветка подтряскивала в огне, словно он хотел что-то сказать. На улице начался обещанный синоптиками буран. Вайнона надела анарак, меховые сапоги и растворилась в ночи, в белых завихрениях снежинок, чтобы проверить, хорошо ли закреплён бивер. Она приняла там какие-то меры безопасности, а потом неторопливо, как бы нехотя, словно жалея, что не может остаться на улице и насладиться окружением снежных хлопьев, вернулась в дом. Нок зарылась мордочкой мне под мышку, а Вайну на ходу поцеловала меня, а я всё думал о дяде Натароде, потревожившем волны двух океанов и о том, как однажды они расступились у него на пути. Поскольку мой суд уже скоро, я хочу спросить твоего совета. Вот как ты думаешь? Может, правда лучше похитрее действовать, признать себя виновным? Э, ты только не подумай, что я действительно сделал что-то в этом роде. Я не виновен как младенец, но при этом я-то знаю, что у этих судей мозги на бикрень. И вот я подумал, что ты, может, придумаешь что-нибудь подходящее для меня. Не, не думай, я не имел в виду, что у тебя тоже крыша съехавшая. Нет, конечно, но ты же хитрый, ты просчитываешь ходы и всякое такое, и поэтому можешь там всё поумному посмотреть. Во мне живёт тайная уверенность, что Патрик отправил своего приятеля-доносчика к працам и сейчас ищет способ как-то выпутаться из скверного дела, в котором он занимает довольно важное место. Признаться виновным ведь может также и тип, который просто много знает об этом деле. имеет к нему отношение, но не более. Вот объясняю тебе, что во всей этой истории про убитого правда. Я общался с ним это да. Я знал, что он стукач, это факт. И я навешивал ему люлей это тоже верно. До этого момента всё так и было. Но потом, стоп, к тому, что произошло после этого, я не имею никакого отношения. Когда ему всадили в голову 9 г, я был уже далеко оттуда. Слушай, да если так можно сказать, дома у себя. Ну, 10 минут заняла дорога. Так как я могу быть под подозрением? Вот тут ты и можешь использовать фокус признаться виновным в том, что случилось в самом начале истории. Это как называется у юристов, когда признаёшь себя виновным в половине обвинений. В свете того, что рассказал мне Патрик по поводу своего дела и свидетельских показаний, которые в нём фигурируют, Я думаю, что признать себя наполовину виновным, формулировка, насколько я знаю, в судебной практике не применяющаяся, означает, если применить Хортоновскую терминологию, постебаться над судом. По сути дела, кроме двух-трёх ерундовых штук, у них против меня мало что есть. Если применю мой фокус, я предложу им путь к отступлению. Это выражение постоянно употребляет мой адвокат. Он говорит мне: "Месье Хортон, всегда надо предоставлять судье путь к отступлению, иначе он начнёт боковать". Ну и я проделаю, что задумал. Услуга за услугу. Признаюсь во всякой ерунде, и судья приговаривает меня к сроку, который я уже отсидел. Мы пожимаем друг другу руки и чао, крошка. Что ты об этом думаешь? И я лично думаю, что всё правильно, особенно если ты знаешь, что во всём, кроме люлей, Я абсолютно невиновен. У Патрика не лучшие дни. В такие периоды целые сонмы паразитирующих идей и мыслей загромождают его мозг, лишая способности здраво рассуждать и принимать разумные решения. В этот момент лучше всего позволить ему выпустить пар и подождать, пока спадёт давление. Этому принципу было бы неплохо последовать и мне. В тот роковой день в Экзельсиоре, когда моя жизнь покатилась под откос, Несмотря на то, что на суде я не нашёл в себе присутствия духа, признаться даже в том, что я виновен наполовину. Начало 2006 года было для меня настоящим испытанием. Как и предупреждал Киран Рид, после нескольких лет притирки на новом месте Косткиллер вошёл в полную силу. проверяя там, сокращаяся и вводя бесчисленные бесполезные поправки в параграфы внутреннего регламента, которые с момента его вступления в должность множились и виды изменялись. По объёму начинаю напоминать телефонный справочник. Мы теперь жили не в доме, не в здании Ксельсиор, а в каком-то странном диспотическом принципате, где принц решал всё единолично. что самое странное, большинство обитателей добровольно и охотно подчинялись всем капризам нашего домашнего монарха, и я стал всеобщим козлом отпущения, при том, что был главным по расходованию королевской казны. Сэдвик, одержимый идеей экономии, постоянно упрекал меня, что я приобретаю слишком много соли для бассейна, слишком много хозяйственных товаров для уборки и поддержания приборов. Не следую дотошно всем указаниям по содержанию сроком эксплуатации, прописанным в инструкциях газонокосилки. Ставлю термостат на слишком высокий уровень подогрева, не соответствующий температуре, определённой административным советом. Выношу мусор слишком рано, приношу назад мусорные баки слишком поздно. Не всегда держу собаку в коридоре на поводке, когда выхожу с ней на прогулку. Мне было так стыдно получать все эти замечания, что я старался скрывать их от Вайноны и не осмеливался поговорить об этом даже с Ридом. Думаю, Сэдвик считал на 27 ходов вперёд и явно давно задумал такую стратегию. Он специально вынуждал меня подать в отставку, чтобы заменить своим ставленником из числа подрядчиков. Работа по поддержанию рабочего состояния и ремонту всех систем здания, которая долгие годы была для меня источником глубокого удовлетворения, радости искусного мастера, хорошо выполнившего свою работу, отныне представляла собой лишь серию процедур, выполняемых вслепую без очевидных перспектив. Мне больше не хотелось ни о чём спорить, я только тупо выполнял указания путевых листов, которые неуклонно вели наш принципат к её упадку. Я больше не реагировал на личные просьбы, которые не входили в круг моих профессиональных обязанностей. Жильцы предлагали мне денег, чтобы я исправил мелкие поломки, которые раньше чинил бесплатно. Отныне я имел право только вежливо отказаться и перенаправить их к мастеру по ремонту. В большинстве случаев они очень плохо воспринимали отказ, затаивали обиду. Из любезного камергера царствования Александра я превратился в сварливого консьержа под управлением Сэджвика. Я ещё ни о чём не подозревал, но с начала этого года для меня был открыт обратный отсчёт. Всё это не шло ни в какое сравнение с тем несчастьем, которое навсегда уничтожило лучшую часть меня самого, которое и поныне так же невыносимо, как и в первые дни. Вечером, после того как всё случилось, я как ни странно думал только об одном человеке. Мне были необходимы его утешение и его объятия. Это был мой отец, Йохан Хансен, пастор, фамилию которого я ношу. И я помню, что в этот вечер я вслух обратился к нему с просьбой, которую никогда не решался произнести, пока он был жив. Папа, в этот раз мне нужна твоя помощь. Я не знал, мог ли он что-то с этим поделать, но надеялся на чудо, которое спасёт нас от этого бедствия, и мы поймём, что всё закончилось, что ничего на самом деле не случилось, что мы все вернёмся домой, вместе поужинаем, и воспоминания об этом жутком дне постепенно угаснут в нашей памяти. В субботу, 12 августа 2006 года война нафстала рано утром. И я не знаю, поцеловала ли она меня, как обычно делала, когда уходила из дома первой У неё была встреча в 8:00 на гидробазе, ей предстояло отвезти трёх рыбаков и их снасти на берег озера Мистасине, возле Шибугама. Вдох с 2,5 часах полёта на север от Монреаля. Бивер стартовал в 9:00 с поверхности реки Прери и самолёт поднялся в воздух. А на борту его, как часто случалось, было несколько человек, взбуждённых предстоящим мужским междусобойчиком, везущих в багаже дополнительные запасы тестостерона, пива, мотыля. ижевца, необходимые для победы над рыбой. Прошёл день, наступил вечер. Если в полёте была связь, войнона обычно заранее звонила мне и рассказывала, когда она приземлится, какая метеорологическая обстановка и когда она рассчитывает прийти домой. Около 20 часов не имея от неё никаких известий, я забеспокоился и позвонил в Аэродия, управляющему компании Bifair, который сказал мне, что ждёт самолёт, но и сам не располагает никакой информацией. Спустилась ночь, зажигая одну за другим высокие здания по берегам реки, разомлевшая от тепла в своём зелёном летнем уборе. На востоке догорали огни заката, а я сидел как на углях, вня себе от тревоги. Не было ни одной разумной или объяснимой причины, почему Войнона до сих пор не вернулась. Вообще-то её возвращение было запланировано на 17 часов, и если она никого не предупредила, значит, что-то случилось. Около 22 часов продям мне сообщил, что ему удалось связаться с одним из рыбаков, который подтвердил, что вайнона высадил их около полудня и в 13:30 отправилась в сторону Монреаля. Он добавил только: "Полагаю, надо звонить в службу, которая организует поиски". Я провёл ночь во мраке и ужасе, сидя на диване и сжимая в руке телефон. Нук жалась к моему боку. Впервые в жизни она даже не притронулась к еде. В своём неотвратимом движении тяжёлый каток времени безжалостно раздавил все крупицы надежды, которые у меня ещё оставались. Когда забрезжил новый день, я вдруг остро почувствовал, что война намертва, что всё кончено, что моя жена никогда не вернётся, и что в этот раз колибри потеряла свою власть, свои быстрые крылья. В какой-то момент телефон прозвонит, голос произнесёт Миссе Хансен, и будет абсолютно всё равно, что он скажет. Рит, который услышал новость по радио, пришёл ждать известие вместе со мной. Он ничего не говорил, только приготовил кофе, который мы пили с ним в тишине маленькими глотками. Вертолёты и военный самолёт патрулировали воздушный коридор, по которому предположительно проходил маршрут Бивера. Безрезультатно. В понедельник поиски были остановлены сильнейшей летней грозой, сопровождавшейся ураганным ветром. Я выходила из квартиры только для того, чтобы собака могла справить нужду, и мы возвращались в свою пещеру сидеть наедине со своей болью и страхами. Нюк практически ничего не ела. Она обычно такая жизнерадостная и энергичная, уже казалось, облеклась в невидимый траур. Не отходила от меня ни на шаг. Скорее не для того, чтобы успокоиться самой, а чтобы утешить меня. Я запускал пальцы в её длинную шерсть, сжимал её крепко-крепко. чувствовал, как её сердце бьётся под моими пальцами. И я не мог ничего сделать, только зарывался лицом в её пушистую шубку, говорил, что люблю её и плакал. Я знал, что война намертво. Она погибла, когда бевер упал и разбился. Её тело похоронено вместе с самолётом над дном озера. Или она сгорела заживо в взорвавшейся кабине. По сути дела, я не хотел знать никаких обстоятельств, поскольку за этим следовало медленное восстановление деталей драмы, целый список вопросов про состояние тела, степень сохранности лица, целостность костей, повреждения кожи и прежде всего невидимые чёрные ящики памяти, которые не поддаются расшифровке. Мысли, ужас, паника, боль и мука в те самые секунды Когда начинаешь понимать раньше остальных, что человек и собака принадлежат к другому миру, к тому, где верят всякой ерунде о могущественной силе птиц, о терпении и разуме волков, о благоволении богов, о дрессировке церковных кроликов и о безопасности самолётов. Хотя каждый знает уже очень давно, что они время от времени ведут себя предательски, глохнут на низкой скорости. и завестись повторно способен лишь в ряде случаев, и это может оказаться роковым. Я не хотел обо всём этом думать, держать в голове эти бессмысленные вопросы, эти бесполезные гипотезы, псевдоучёные заключения, и длинные слова, которые леpiтся одно к другому, чтобы обмануть ожидания. Наскороса родит стену судьбы между собой и грядущим известием. Причём всем известно, что когда придёт роковой час, он одним махом снесёт эти хлипкие укрепления. Информация появилась во вторник около полудня. В дверь позвонили. На пороге стояли двое полицейских из королевской жандармерии Канады. Мы пришли рассказать вам о результатах поисков. Обломки самолёта были найдены сегодня утром около 8:30 утра возле кедрового острова на озере Кэмп, в час полёта от Монреаля. Очевидно, самолёт пытался осуществить экстренную посадку, но она прошла неудачно. На месте работает команда специалистов, чтобы извлечь тело вашей жены из самолёта. Она, к сожалению, мертва. Мы уведомим вас, как только отвезём её тело в Монреаль. Нам действительно очень жаль. Очень грустно и очень жаль. Двое полицейских стояли напротив меня. Я попытался им что-то сказать, но не смог. Что-то выскочило из меня, уносясь во всю прыть, и улетело вперёд, что-то, что я хранил с самого детства. Какая-то часть меня из тех пор она так и не вернулась. Я просто смотрел на полицейских, пытаясь опереться правой рукой на одного из них, потому что мир обрушился на меня всем своим весом и раздавил. Я не мог больше стоять прямо и медленно осел к их ногам. В морге я подумал, что все причастные сделали всё возможное, чтобы я мог узнать изуродованное тело Вайноны. Мне показали только её обезображенное от страданием лицо, и я не отвёл взгляд. Я остался возле неё, чтобы выгравировать в памяти каждую частичку того, что мне оставило несчастье. И когда сердце моё готово было взорваться, вышел из комнаты. Рид тоже, постаравшись помочь, сумел связаться с членами семьи Вайноны. Этот человек откликнулся и приехал. Он представился мне как какой-то дальний родственник со стороны отца. Мы совершенно ничего не знали друг о друге. И нам было практически не о чем говорить, кроме самого главного. Когда мы узнали обо всем, что произошло, мой старик отец сказал: "Езжай туда и спроси у этого человека, согласен ли он, что мы заберём тело этого ребёнка на своей земле и похороним его здесь, дома, по нашему обычаю". Вот что он сказал. И я приехал к вам, чтобы сообщить об этой просьбе. Я не знал, чего хотела бы моя жена, и вообще нет ничего более бессмысленного, чем пытаться думать за умерших. И тогда я прислушался к своему сердцу, и оно сказала мне: "Да, вы можете увезти её на родину, к своим. Но я не поеду с вами на север. Вы сами отвезёте туда её тело, приготовите его к погребению и похороните по вашим обычаям. Я даже дам вам её птицу, его похороните их вместе. А мне пусть останется всё остальное". 11 лет ослепительного счастья. 11 всепоглощающих лет на земле и на небе, и всё благодаря невероятной дочери второго младшего брата вашего отца. Она была такой сильной личностью, что рядом с ней всегда хотелось держаться прямо и гордо, в заснеженном лесу и в летнюю грозу. Везде я следовал за нею. У неё был удивительный дар пробуждать в людях самое лучшее. Я отдаю вам это тело, разбившееся в самолёте, но всё остальное я оставляю себе. У каждого своё наследство, ужасно его делить. Визити осторожно. На протяжении всей недели после того дня, как был найден самолёт, я сидел, запершись в квартире. Я ни одной секунды не занимался эксельсиором. Ни один жилец не появился у моей двери. Никто не зашёл узнать, как мои дела. чтобы хоть как-то отвлечь меня от мрачных мыслей, Рид сказал мне, что Сэдджвик собственноручно прикнопил новую инструкцию, дополнение к первоначальному распоряжению, регулирующее пользование шезлонгами, которые не должны оставаться на газонных покрытиях сада после использования. Влажная августовская духота проникала повсюду. Война, очевидно, уже была под землёй. Эта мысль была для меня невыносима. Порой мне хотелось прыгнуть в машину и поехать туда, чтобы забрать её у индейцев. Но в другие моменты я представлял, как она мирно идёт среди своих, среди духов предков, рассказывая всякие вещи. Например, что там, где она могла различить 24 вида снега, белый человек видел всего лишь снежные заносы. Дух ходил за мной по пятам. Если бы она могла, она бы попыталась жить во мне, жить за меня. Мы выходили гулять ночью и долго бродили по окрестным улицам и по парку Ахунчик. Когда жара была особенно сильной, а воздух удушливо влажным, как часто бывает в это время года, собака бежала вперёд и останавливалась на опушке парка, где был бассейн. Она трепетала от нетерпения, и смотрела на меня в упор своими карими глазами, которые спрашивали: "Можно? Ведь можно?" Я подходил к ней, ласкал её внимательную мордочку и отвечал: "Давай. Одним прыжком внук погружался в воду, стремительно плыла от края до края, как будто где-то там внутри бассейна от этого зависела жизнь утопающего. В эти моменты мы с ней испытывали в глубине души похожее странное чувство, ощущение, что к нам обоим на мгновение вернулись радость и счастье.